Глава пятая. Таинственный дом. Лодбург был основан сеятелями более ста лет тому, когда именно неизвестно. Поселение быстро увеличивалось, словно грибы после дождя вырастали дома с покрытыми дерном крышами. Тогда в окрестностях и по улицам нередко бродили мертвы, вот и оказались огороды наверху. Жители насыпали на дерн почву, формировали гряды и выращивали кое-как овощи и зелень для разнообразия рациона. Такие крыши сегодня встречаются в Лотбурге, теперь они носят в большей мере декоративный характер. Говорят, что еще и сейчас достаточной высоты можно заметить Лотбургса, простейшим образом удобряющего цветник и громко пожелать ему удачи. В ответ же он должен скинуть руку и прикричать «Сей бусе!», что значит «Сеяли и будем сеять!». Эта фраза возникла, когда из города выживали его основатели, требующих исполнения своих стандартов. Сеятели хотели, чтобы все горожане были простыми, словно пшеница. Подавая пример, сами они в ту пору действительно сильно опростились, но вместе с уничтоженными знаниями и технологиями утратили былое влияние. В результате сеятели частью ассимилировались, частью покинули город, хранящий о них самые общие сведения. В центре Лотбурга располагается площадь Сеелка, от которой тянутся основные дороги, соединённые переулками и кольцевыми путями. На северо-востоке застройку пересекает речка Иордан, впадающая милях в 10 от города в полноводную Лату. Цирк Фиолетовый Арбуз находится на северо-западной окраине, куда от Иордана тянется нитка тихого протока, завершающаяся на карте чёрной ягодой утиного пруда. Там и правда живут утки. Тысячи уток. Жители с удовольствием их подкармливают, а потом поедают в многочисленных закусочных. В домах города от одного до семи этажей самое заметное здание – афинская колонна с железным шпилем, возведенная на севере. Под ее острием горит негасимый фонарь – символ гостеприимства. В этой колонии живет и трудится бургомистр, должность которого занимает Лопес Эрвантес. Человек исключительных качеств и габаритов, не гнушающийся в своей работе ничем, что могло бы смутить кого-то более слабого духом или рассудком. Отсюда из своей башни он озираят любимый город, двигая массивной челюстью, размышляя, что бы ещё предпринять на благо горожан, кое их у него порядка 300.000. Это довольно пёстрое и деятельное сообщество, прирастает за счёт любознательных жителей посёлков, бродяг и авантюристов. Мне сложно предположить, что у Приветливого Лотбурга есть и второе тёмное дно. Это правильное предположение. Не так понятно, что Лотбург не затропезный городишко, но довольно развитый город. В мгновение ока он вырос перед нами с разнообразными зданиями, фонариками накованых шеях, яркими вывесками, широкими стеклами магазинов, экипажами, конками и прохожими. А вот и София идет в своем синем одеянии и закрученном ярком платке. А кто это рядом с ней такой важный и отважный? Конечно, Микки. Кстати, здесь они выглядят не особенно экзотично. На них иногда поглядывают, но все больше со сдержанным любопытством и некоторой иронией, нежели как-то иначе. Скорее всего, их принимают за любопытных деток заезжего торговца. Тут они и крутят по сторонам головами, указывая на разные занятные реалии. Микки и София без определенной цели шагали по улице. Мальчик то и дело пытался взять спутницу за руку, но она не приветствовала эту инициативу. Микки не удивлялся, с какой стать она должна ему потворствовать. Совершенно определенным образом он являлся одной из причин гибели ее сестер. Ведь это он прибежал к Спенсеру с информацией, подтверждающей, что три сестры ведьмы. Как известно, взъерошенные его повествованием мужики похватали опасные предметы, И отправились ебать и убивать. Это назревало, конечно. Полдюжины селяну утонули в клятом болоте, и примерно столько же получили от ведьм подарки. Кто прыщ, кто заикание, а Стёне Картеру повезло обзавестись частой отрыжкой. Софи, да? Картера помнишь? Нет. Он ещё рыгал часто. И говорят, вы наслали рёгню? Я не насылала. Да, я тоже так думаю. Скучаешь по сестрицам? Иногда Конечно, она по ним грустила. Вся её жизнь была связана с ними. И вот погибли. А ей повезло, но только ли в везении дело? Она в этом сомневалась, поэтому время от времени пристально смотрела на Стефана. Может, он её талисман? Похоже. Во-первых, он достался ей от родни. Во-вторых, спас жизнь. В-третьих, указывал путь. Ну и в четвёртых ужасно нравился. В смысле, в виде кота, конечно. Человеку Стефану она всё ещё относилась настороженно. "Я тоже скучаю по своим", со вздохом поделился Мики. "В чём проблема? Можешь к ним отправляться, на собирать для дона растения, притащить матушке самогона?" "Мне тут нравится. Смотри, круассаны. И что? Давай их поедим. А сколько у нас денег осталось?" "Мики, выгреб из кармана мелочь. На один. А тебе?" Перебьюсь. "Нету ж" София приобрела у толстого продавца круассан и с улыбкой попросила к нему бумажный пакет. Когда тот протянул пакет с пирожным, девочка произнесла «Бам-барам-бу-рум, загружаем трюм!» и выставила пакет. Расплывшись в улыбке, продавец принялся бросать в него пирожные. Когда пакет наполнился, София изобразила книгсон и смылась. Они отправились в парк и расположились на скамейке. Микки съел 5 пирожных, Софи 3. Остальное отдали бегающему но глубям. Те очень радовались, разламывая кусочки и перемазываясь в креме. Вот глупые какие. Ты на них посмотри, заметил Микки. А ты что, очень умный? съязвила София. Микки уткнул глаза в ботинки. Умный, конечно. Только как это доказать? Софи, заметив, что он понурился, решила дать ему возможность быть полезным, а заодно больше узнать про талисман. Мики: А Стефан, он кто вообще? Нормальный парень, немного странный, правда? Костюмчики эти у фасонисты часы, я такого не понимаю. Мики с серьёзным выражением поправил шляпу. А что-то более определённое? Раньше у него была жена, звали Амели. Коров держала, молоко разносила. Красивые, не такая, как ты, конечно. Потом она в болоте утонула. Коров Стефан пропил, ни с кем больше не сошёлся. Хотя вот и Лара, подруга Марго, да и сама матушка тоже говорили, где живет один. Чего так? Мает сведолага. Пытались помочь, приютить. Не схотел. Иногда он приходил в бар, пил и заказы там брал. Крису куртку недавно шил, Брайану штаны с кисточками. Крис это, который лоботряс, был. В общем, перебивался помаленьку. Потом пропал. Дальше сама знаешь. Стал вашим котом. Потом ты его переколдовала. Мне кажется, это к лучшему. Почему? — Толку-то, скота? А так, видишь, на работу устроился. — Ты ему не говори, что мы про него разговаривали. — Я и не думал. Это, если что, я на твоей стороне. София тихонько хмыкнула. Вроде того, что она не против такого союзника, но немножко в нем сомневается. Они еще немного посидели на скамейке, чтобы отдохнуть, и отправились дальше, предоставленной себе и городу. Стефан вернется вечером, обещал раньше десяти. — А куда же он ушел? — На репетицию. «Мне нужен только намек на походку представителей семейства кошачьих. Вот, вот, без четверти белиссимо!» Мандарину сидел в переднем ряду и пытался, по его выражению, сделать артиста. «Отлично! Теперь пришивание пуговицей! Макс, иди сюда, я знаю, где ты прячешься!» Из-за последнего ряда вышел вождь невеличек и спешно приблизился. Жованни оторвал крупную пуговицу от его кафтанчика. Максимилиан, устаившись на торчащие из красной ткани нитяные жилки, оттопырил губу. Ну, конечно, не заревел, ведь он просто развлекался лицедейством. «Стефанио, вот пуговицы и нитки. Конец нити пропитан термостойким воском. Теперь сделай дырки и вперед!» Это будет неаккуратно. «Кацата! Приши эту чертову пуговицу!» «Стой! Сначала выпусти все свои когти. Изобрази, что намерен оторвать ему нос!» Ой-ой-ой, делано расхныкался карлик. Это выглядит действительно опасно. Да, то, что надо. А теперь протыкай когтим ткань и пришивай. Через минуту пуговица была на месте. Мандарину критически подёргл глаза тёмно-фиолетовый кругляш. И справно. Теперь отрепетируем то, чем ты будешь заниматься чаще. Посмотри ему в глаза, глазами зверя. Стефану ставился в дымчато-синие глаза карлика. Тот глядел с интересом и насмешкой. «Маэстро, он меня не боится». «Да, неподходящий экспонат, Макс Брейс». Карлик утопал, приговаривая. «Киса, киса, вот так киса, кис-кис-кис, киса-ду-виса». «На сегодня все, можешь идти, или посмотреть, как мы работаем». «Я посмотрю». Через пять минут на арену выбежали лошади. Они сделали порядка сорока кругов. Как объяснил Джованни, это упражнение необходимо, чтобы у них во время представлений не кружились головы. Считается, что диаметр нашей арены зависит от свойств этого животного. Каким образом? При меньшей длине окружности лошадь, бегущая по кругу, сбивается с ног, а при большей при большей <кхем> отбивается от рук. После нас на сцену в бежевом трико без рукавов вышла Аделина. Ни туфель, ни перчаток, ни шляпки, волосы забраны в плотный клубок. «Оказывается, под большими грудями у нее располагалось еще десять грудок». Поначалу, замечая внимание Стефана, она стыдливо опускала глаза. Потом, разрумянившись, проявила в некоторых движениях адресованное ему кокетство. Стефан ощутил чувственный прилив. Аделина заметила это и, покидая арену в качестве презента, щедро рассыпала по спине густые локоны. Джованни присвистнул. «Похоже, ты ей понравился». Стефан вместо того, чтобы отшутиться, сделал безразличный вид. Да, эта женщина произвела на него сильное впечатление, но уже другого, чем ранее характера. Оказывается, она далеко не поверхностна. В ней есть скромность, такт, подлинный чувственность. Не ту тему и развил Джованни. Недаром я сравнил её с Афродитой, не только потому, что она будто бы высечена из мрамора, в первую очередь из-за внутренней гармонии. После Аделина на арену выбрел Ибн Факир. Глаза его бессмысленно блуждали, видимо, старик курил опиум. Он немного побегал туда-сюда, поделал приседания с разведением рук и равнодушно ушел. Нужно держать его в форме, а то покроется пылью и потеряет аппетит. Около десяти минут перед ними кружили и подскакивали тычкисты, кук и мук. Чаще всего они, выбрасывая длинные руки, колотили по своим раздутым кожаным рукавицам, но иногда прилетало и по телу. Чтобы увильнуть от стремительных снарядов, их лысые головы подпрыгивали, словно пополовки, и дергались в стороны на раскачивающихся телах. Кук и Мук выходили выступать как бы под одним зычным именем Кукки Мук. Зрители постоянно пытались посильнее натравить их друг на друга, но, несмотря на старания, Кук все никак не мог повергнуть Мука, а Мук — Кука. Это так раздражало отдельных господ, что они и сами брались за дело. выскакивали на поле боя, надевали рукавицы и в скором времени получали по носу, нередко столь крепко, что на лице расцветала гвоздика. «Наши гладиаторы! Каков левый крюк, а? Давай, куки-мук! Куки-мук-чемпион!» Марта, Берт и Арчибальд под руководством дрессировщика разминали лапы минут пятнадцать. Особенно старалась двухголовая собака Марта. Шестиногая пони Берта была похожа не в духе и даже как-то раз пыталась легнуть Арчибальда, за что получила по крупу плеткой дрессировщика Филимона. Арчибальд довольно гугукнул и пару раз подпрыгнул на месте. Арчи тот еще злопыхатель. Кроме того, с Бертой у них сложные отношения. Она отвергает его ухаживание. Несколько раз ему удавалось добиться некоторого успеха. Но ее сердце холодно к нему, словно лед. Очевидно, Берта считает его грязным мужланом, что не полностью соответствует истине. Каждые три дня Арчи Бальт принимает душ, но это не избавляет его от томления. Он переживает, он страдает и почитает Берту жестоковыной скотиной. «О, диетамо! Ненавижу и люблю!» Поэт? Истинный поэт. Впрочем, чувства ее не так уж чисты. Иногда он пробирается в стойло к лошадям. Как-то раз его здорово побили копытами. Мы уж думали, что старина Арчи испустит дух. Слава небесам обошлось. А мы уже Берта несомненно в курсе, что он проявляет величайший интерес к нашей свиньке. Как он на неё смотрит, ты бы видел, впрочем, ещё увидишь. Филимон, закругляйтесь. Вы мне рассказываете столько нового, маэстро. Важу в жизнь нашей семьи, ведь все мы, конечно, одна дружная семья. Появились гимнастки Аглаи, Ефросии, Тали в блестящих трико. Как и вчера они велись и подпрыгивали словно гибко-упругие рыбки, строились себе разные фигуры и рассыпались. В конце тренировки встали друг другу на головы, а верхний поставил на макушку горящий фонарь. Так они изображали афинскую колонну. Это был любимый элемент бургомистра. В этот мик Лопы приходил в восторг, принимался хлопать в массивные ладоши и изрыгать похвалы. Вечно молодые, вечно пунктуальные, они проживают отдельно от труппы там в городе. Гжавани неопределённо махнул рукой, видимо, свой цирк он городом не считал. Когда упархнули гимнастки, Филемон вывел крокодайла. Крокодайл был крокодилом, большим, пузатым, желтовато-зелёной бурой шкуры, из которой кое-где торчал длинный сиреневый пух. За выпуклыми очами крокодайл носил шляпу. Улыбаясь, он побегал, порычал и принялся за арифметику. «Два плюс два!» — воскликнул дрессировщик. Крокодайл четыре раза ударил хвостом и ловко поймал конфету. «Семь минус три!» — крокодайл снова ответил верно. Ну и так далее, не совершая ни единой ошибки. По всему выходило, что он выдающийся математик. По крайней мере, по крокодильям меркам. Как помнил Стефан, вчера мандарину представлял крокодайл так. «Чудо из Африки — редчайший пернатый крокодил!» Сегодня он раскрыл маленькую тайну. «Переприклеены. Не только у мандарины есть крокодил, но лишь у него пернатый!» Когда арена в очередной раз опустела, Джованни произнес. «Вот примерно так мы и разминаемся. Кто-то еще будет репетировать после. По большому счету, мне можно здесь не присутствовать. Я далеко не все контролирую». «А кто ж тогда?» — удивился Стефан. Джованни перепрыгнул через барьер, выбежал в центр арены, воздел руки и воскликнул «Сырк!». Стефану показалось, что над ареной надулся и лопнул огромный пузырь. В сей же миг все его тело наполнилось легким покалыванием. Видимо, это все возбужденные нервы. Джованни, заметив ее реакцию, лукаво улыбался и поглаживал свою красную бороду. Потом рассудительно произнес «Сырк!». — Если ты располагаешь временем, можем присмотреть для тебя и твоих деток комнаты в нашем пансионате. — Да, пожалуй, можно. Они мне племянники, племянник и племянница. — А, какая разница! Детки есть детки! Идем, мой друг, следуй за мной! Они вышли в легкие сумерки и двинулись в противоположную от парка сторону по довольно широкой тропе, тянущейся через пустырь, поросшей травой и кустами. В небе с лиловым оттенком виднелось вытянутые двухэтажные здания грязно-серого цвета, окруженные чугунной оградой. Лет 20 назад в одной его половине располагалась лечебница для тел, а в другой – лечебница для душ. Если тела и вправду врачевали, то души в лучшем случае оставляли в возможном для них покое. Теперь это заведение находилось в другой части города, а здесь жили где сквозняки, где цирковые работники. В том числе и сам Джаванни, решивший по дороге рассказать о себе в стандартном для таких случаев ключе. Я начинал с уборщика. Мёл арену в Ридее, убирал территорию, эту дорогу равнял. Каждый дюйм знаю. И всё один. Нелегко приходилось, признаюсь. Вот эти руки были все в мозолях. До сих пор остались. Ничего, не жаловался, выкраивал минуты для самообразования, наблюдал за мастерами, потом свой, сначала неуклюжий, опыт. Дальше больше. И вот иллюзионист, первые аплодисменты, горящие глаза, бис, мраво, восторг и трепет. Много всего было. И побед, и трудностей. Дорогу осилит идущий Стефанио. Потом я... В памяти мандарина развернулся яркий лист. На нем изобразилось все, как тогда. Рядом с тонкими стеблями травы, пронизанными светом заходящего солнца. Стоял угрюмый черноволосый тип в коричневом костюме с широким ремнём, на котором блестели многочисленные карабины. Но они не просто висели, они двигались, направляясь в разные стороны. На этих поводках вокруг бардача велись незримые существа. Джавани остро чувствовал их жуткое присутствие, от которого становилось не по себе. "Я уйду из этих мест. Когда?" "Ночью. Желаю тебе счастливого пути". Ритуал или нет? Джавання ощутил волну тревоги. Да или нет, и сказал. Ритуал. Тогда его странный знакомец отвёл его дальше в поле и передал другому, ещё более непонятному существу. Выслушав все условия пасулы, Джаванни, не особенно раздумывая, принял предложенную помощь. Следующая вспышка высветила в его памяти комменты его предшественника, которого он теперь называл предком. Витарина Гудинок. Толстый старик смотрел на него с большим изумлением, щёки его тряслись от возмущения. Что ты такое говоришь? Ах ты змея! Не хочешь по-доброму? Тогда змея. Блиснувший в руке мандарины стилет нырнул в белую рубашку. Витарин открыл рот, тихонько захрипел и упал на восточный ковёр. На ткани краснело пятнышко. Джаване равнодушно смотрел на труп. В нем не было ни жалости, ни тревоги, ни угрызения совести. Не он ли только что предлагал этому глупцу уехать с приличной суммой? Выбор был. Эй! В комнату вбежали карлики, схватили десятками рук за одежду и вынесли мертвое прошлое. Мандарин и безмятежно улыбался. Я стал тем, кто рассказывает тебе эти коллизии, и с тех пор возглавляю наш цирк. Я говорю наш, ведь теперь он и твой, мой драгоценный друг. Так-то, парень! Джавани покровительственно похлопал Стефана по плечу. Молодой человек почувствовал кипучую благодарность. Принят. Всецело принят в семью артистов, в цирк в "Фиолетовый арбуз", развлечение "Эльбрус". Не мираж ли это? Он идёт с великим маэстро, вотворяющий, светящийся глаза, родной, таинственный дом.